Глава шестнадцатая. Пробуждение льва. Вернувшись из Михайловского дворца, император Николай Павлович около получаса беседовал наедине со своим ближайшим фаворитом. Тот вышел от государя, озабоченный данным ему поручением, но, видимо, успокоенный относительно того гнева, который так напугал его при выходе из концертного зала. По возвращении домой серьезно беседовал с Софьей Карловной и Бетанкур, от которого тоже не скрылось гневное настроение государя в момент его отъезда из Михайловского дворца, и так как он уехал тотчас после своего довольно продолжительного пребывания в уборной княгине Софьи Карловны. Всегда ловкий и пронырливый флигель-адютант мучился сомнением, не она ли чем-нибудь прогневила державного властелина. Он осторожно выспросил ее о теме беседы с государем, и княгиня, принимая эти расспросы за признаки ревности и желая успокоить его, значительно смягчила подробности своего разговора с императором. Бетанкор, внимательно слушавший ее, подметил некоторую неискренность в ее передаче и остановил ее нетерпеливым замечанием – Сделай мне одолжение, ничего не скрывай. Прямо и откровенно рассказывай мне все. Ты лгать не умеешь, и я по твоему тону слышу, что ты что-то скрываешь и что-то недоговариваешь. Я не хотела огорчать тебя, Александр. Нежно, почти робко заметила Софья Карлна. Ты мог подумать, мог заподозрить. Он вспыхнул, что такое? Что я мог подумать и заподозрить? В какой еще глупости ты вздумаешь меня обвинить? — Спасибо тебе за то, что ты так свято и так глубоко веришь мне, — произнесла княгиня, склоняя головку к его плечу. Бетонкур отстранил ее и, встав из-за стола, начал нервными шагами ходить взад-вперед по комнате. Софья Карловна с удивлением и почти с испугом следила за ним. Она видела и понимала, что он чем-то недоволен, и это непривычное для нее недовольство так сильно взволновало ее, что она решилась рассказать Александру Михайловичу все, неожиданно вызвав тем самым его необычное возбуждение. Во всяком случае, мне не хотелось бы, чтобы ты мою голову подставляла под его державный гнев из-за твоей дикой фантазии. «Ты шутишь, Александр? Что ты называешь моими дикими фантазиями? Все те дерзости, которыми ты ответила на слова государя, и тон, которым ты позволила себе говорить с ним, и которого он раньше никогда не слышал, и, по вероятности, никогда впредь не услышит. Так резко и грубо Александр Михайлович еще никогда не говорил с княгиней, И она сидела перед ним, вся охваченная каким-то странным, непонятным чувством. Пред ней словно открывался новый мир, а в ее душе будто свет какой-то погасал. «Что ты говоришь, Боже мой? Что ты говоришь?» только могла произнести она. «Я говорю» что я ни за чьи в мире безумства не намерен платить своей карьерой, и что я не для того с таким трудом добивался флигель-адъютантских аксельбантов, чтобы поплатиться ими за твои театральные выходки и старосветские гримасы. Софья Карлна откинула голову на спинку кресла, сложила на коленях красивые руки и сидела неподвижно, как загипнотизированная. Ей казалось, что она видит страшный сон, и ей мучительно хотелось проснуться. Бетанкур тоже упорно молчал, большими шагами меряя комнату вдоль и поперек. — Что теперь будет? Что будет? — проговорил он, наконец, останавливаясь перед окном и горячим лбом прикладываясь к холодному стеклу рамы. Софья Карлна. Откликнулась на это восклицание, которого положительно не понимала. «Да объясни мне, пожалуйста, чего ты боишься? И при чем тут ты? Ведь беседовала с государем я. А что ж, тебя в армию тем же чином сослать можно? Или от двора тебя отчислить? Или в солдаты, наконец, разжаловать? Но я полагаю, что и с тобой ничего подобного сделать нельзя». «Раз ты ни в чем не провинился?» «Ты полагаешь», — передразнил он, «какое мне дело до того, что ты полагаешь и чего ты не полагаешь? Я забочусь о том, что скажет и сделает государь, а не о том, что в твою голову взбредет». Софья Карловна слушала и ничего не понимала. «Так даже недалекий и невоздержанный князь Несвицкий» выражался лишь изредка. Она встала и молча направилась к двери. Бетонкур не сделал попытки задержать ее. «Я пройду к Вове», — сказала княгиня, останавливаясь в дверях. «И прекрасно сделаешь. Не жди меня, ложись. У меня сегодня много занятий. Я долго засижусь в кабинете». «Я могу тоже прийти посидеть с тобой?» — робко спросила она. Бетонкур не мог сдержать нетерпеливого жеста и резко ответил, «Сделай одолжение, не беспокойся. Я не могу серьезно заниматься, когда мне мешают». Софья Карловна промолчала. До сих пор она никогда не мешала ему. Александр Михайлович действительно пришел в спальню только часа два спустя. Княгиня, все это время не сомкнувшая глаз и тревожно прислушивавшаяся к его шагам в кабинете, притворилась спящей, но заснуть смогла только под утро, будучи вся измучена непривычными впечатлениями, вынесенными из беседы с бетанкуром. Когда она пробудилась утром, его в спальне уже не было. Он пил чай в большом зале, заменявшем столовую по моде того времени, когда отдельные столовые имелись только в исключительно обширных квартирах при дворцах. Войдя в зал, Софья Карловна тотчас заметила тревожное выражение на его лице и заботливо спросила «Что с тобой, Александр?» «Ничего особенного». Служебное приглашение во дворец получил которая не сулит мне ничего хорошего. Приглашение? Что это значит? Я ни на кофе, ни на бабах гадать не умею, а потому на твой вопрос сейчас ответить не могу. Вот вернусь, тогда посвящу тебя в предмет той беседы, для которой я приглашен. Но чего же ты можешь опасаться? Ах, боже мой! Конечно, ничего. Вероятно, меня или вчин произвести хотят или аренду мне предложат. Ты шутишь? Что же мне в самом деле аренды добиваться или прямо в генералы проситься после того, что случилось? Но ведь ты за собой никакой вины не знаешь. Ты ничего не сделал, я-то ничего. Зато другие за меня постарались. На что ты намекаешь? ведь я же не могу служить предметом твоего вызова и возможной неприятности для тебя по службе. «Не можешь, так и говорить не о чем», — резко оборвал княгиню Бетанкур, вставая с места и направляясь в кабинет. «Ты что же, уже собираешься?» «Разумеется. Чего ждать?» «Уже скоро двенадцать, пока я оденусь, пока до дворца доеду». Не заставлять же меня дожидаться. Ведь я-то с ума не сошел еще. В котором же часу ты вернешься? Ах, боже мой, почем я знаю? Нетерпеливо ответил Александр Михайлович, не оборачиваясь. Я потому спросила тебя, что Вова что-то беспокоен. Няня говорит, еще вчера вечером у него был небольшой жар, и ночь он провел тревожно. И это тут при чем? Я не детский доктор. Пошли за тем, кто обыкновенно лечит его, ведь у тебя манера вечно пичкать его микстурами. Но без тебя я не знаю, на ком именно из докторов остановиться. Да хоть всех лейп медиков разом созови меня, только в покое оставьте! крикнул Бетанкур, исчезая за дверью и оставляя Софью Карловну в таком настроении, какое ей еще долго не приходилось испытывать с той минуты, как она поселилась под одной кровлей с горячо любимым человеком. Уезжая, Бетанкур даже не зашел к расхворавшемуся ребенку и, холодно поцеловав княгиню, сказал, чтобы она не ждала его к обеду, потому что он, вероятно, поедет в клуб, где ему нужно повидаться кое с кем из товарищей. Она промолчала и прошла в детскую, где оставалась до самого обеда. Но дождаться Александра Михайловича ей не удалось. Он действительно остался в клубе обедать, где против всякого обыкновения оставался до позднего вечера. Около десяти часов Бетанкур прислал сказать, чтобы его не ждали раньше часа или двух ночи. Вернулся же он только на заре, и прямо прошел в кабинет, даже не заглянув, в спальню, где его дожидалась княгиня, охваченная двойной мучительной тревогой. Ее и отсутствие Александра удивляло и пугало, и ребенок, видимо, заболевал. Рано утром, после почти бессонной ночи, Она вошла в кабинет бетанкура и застала его крепко уснувшим на диване, совершенно одетым, с распахнутым на груди мундиром и с непривычным выражением не то тревоги, не то глубокого, не уснувшего гнева на мертвенно-бледном лице. Софья Карловна еще никогда не видела его таким, а потому решилась его разбудить, чтобы расспросить, что с ним случилось. Но она не успела сделать это. Он сам проснулся и, увидев над собой ее заботливо склоненное лицо, быстро поднялся и с нескрываемой досадой произнес: Что еще за новости? Что за шпионство? Я к этому не привык. Нам обоим приходится равно удивляться, ответила княгиня, на этот раз твердо и спокойно. Я тоже не привыкла ни к такому позднему твоему возвращению домой, ни к такому тревожному сну в мундире, на неприкрытом диване, с декоративной подушкой над головой. Я не думала, чтобы ты когда-нибудь мог удовольствоваться таким ночлегом. Я сам не помню, как и когда я вернулся, не глядя на нее, ответил Бетанкур. После обеда мы в клубе сели играть. Игра затянулась. Затем наметился товарищеский ужин, а после него опять играли до утра, и в результате, вероятно, проигрыш, догадалась княгиня. Да, и, к сожалению, очень значительный. Это последнее из бед. Денег у нас хватит. А о каких же иных бедах идет речь, неловко спросил Александр Михайлович, избегая встречаться с ней взглядом о твоем непостижимом отсутствии в течение целого дня, о твоем равнодушии к болезни ребенка, о здоровье которого ты даже не осведомился. Ты не дала мне времени сделать это. Вероятно, ничего серьезного нет, если у тебя достает досуга на то, чтобы следить за мной, как за мальчиком, которого надо водить на помощях. Софья Карлона не могла и не хотела оправдываться. Она предпочла переменить разговор. «Чем же окончилась твоя вчерашняя аудиенция?» — спросила она. «Зачем тебя вызывали?» Бетонкур с притворным равнодушием махнул рукой и нехотя ответил. «Служебные дела». «Вот видишь, а ты вообразил себе бог знает что». И гнев государя сюда припутал и всякие ужасы, никаких ужасов я не придумывал, и попросил бы тебя не приплетать имени Государя ко всему твоему вздору. — А про Вову ты так и не спросишь, — укоризненно покачала головой Софья Карлна. Потому что убежден, что вся болезнь ребенка в твоем воображении. — К несчастью, ты ошибаешься. — И так как ты, вероятно, сегодня пробудешь дома, то будешь иметь случай сам беседовать с доктором. Нет, сегодня я не могу обедать дома. Как? Опять? Да, опять. И вечер у тебя тоже будет занят? Да, вероятно, и вечер. Если я не вернусь к одиннадцати часам, то вели приготовить мне постель в кабинете. «Я не хочу будить тебя, тем более ты говоришь, что Вова болен». «Тем больше у тебя причин пройти в спальню и проведать его в детской». «Но я не настаиваю», — оборвала свою речь княгиня. «Поступай, как хочешь и как знаешь. Я привыкла верить в то, что ты всегда поступаешь и честно», И умно сказав это, она вышла из комнаты и уже не возвращалась до отъезда Битонкура. Уезжая, он зашел проститься с ней и, не глядя на нее, как-то неловко произнес «Мне нужны деньги». «Придется разменять один из ломбардных билетов. Ты ничего против не имеешь?» «Я?» «Конечно, нет. Ты знаешь» что я передала все денежные дела в полное твое видение и никогда не вмешиваюсь в них. Но мы уже много прожили, и мой вчерашний проигрыш, все это вместе взятое, вероятно, еще не довело нас до полного разорения, улыбнулась Софья Карловна своей светлой, чарующей улыбкой. Но если бы и так, то это последнее. Из всех моих забот ты знаешь это. Я ценю деньги только как средство. Люблю их за то, что они сослужили мне великую службу, а именно помогли избавиться от ненавистного замужества и тесно связать свою судьбу с твоей. А теперь, когда мы связаны вечной, неразрывной цепью, деньги являются только лишь удобством, и никакой существенной роли ни в моей, ни в твоей жизни играть не могут. Стало быть, ты разрешаешь мне, тебе не нужно никакого разрешения. Деньги твои. Я выдам тебе вексель. Я не считаю себя вправе, вот это разговор уже обидный и ничем не заслуженный мной. «Вместо того, чтобы заботиться о денежных расчетах со мной, ты подари меня своим дорогим присутствием и не оставляй нас с сротливыми и одинокими на долгие ночи». Бетанкор выслушал ее как-то неловко, почти отворачиваясь, чтобы не смотреть ей в глаза, но в течение целого дня опять домой не заглянул и, вернувшись на рассвете, прямо прошел в свой кабинет. Эти два тревожных дня явились как бы сигналом к полному изменению отношений между Софьей Карловной и Бетанкуром. Они красной нитью прошли через всю жизнь княгини, и не прошло и месяца после знаменитого концерта в Михайловском дворце, как она уже не могла узнать свое прежнее уютное гнездышко полное света и радости. Болезнь, перенесенная ребенком, оставила сильные и неизгладимые следы на всем его организме, и всегда веселый, цветущий и улыбающийся, он теперь был бледен, вял, и то припадал ослабевшей головкой к плечу матери и спал на ее руках, то подолгу мучительно плакал, видимо, страдая и не имея возможности объяснить, свои страдания княгиня изнывала от горя и тоски, но разделить мучительную тревогу было не с кем Бетанкор дома почти не бывал постоянно отговариваясь делами службы по которой действительно получал беспрестанное экстренное поручение и назначение. То его назначили состоять при путешествующем иностранном принце, явившемся к русскому двору, то ставили в очередь на дежурство во дворец, то, будучи облечен особыми поручениями, он мчался из одной крепости в другую, переезжая из Кронштадта в Петербург, из Петербурга в Шлистельбург, а затем, едва показавшись дома, опять летел в Кронштадт, Такая масса разнородных назначений и поручений совершенно сбивала с толку непривычную к ним княгиню и, видимо, не особенно радовала и самого бетанкура А между тем служба совершенно отдалила его от дома и прежде уютного семейного кружка, и он мало-помалу делался гостем в своем собственном доме александр михайлович покорялся этому молча и без сопротивления и даже в те редкие свободные промежутки которые выпадали на его долю часто проводил вечера в клубе причем взял за правило засиживаться там до утра он с каждым днем становился все пасмурнее и пасмурнее и смотрел все более виновато иногда подолгу останавливая свой взгляд на княгини и постепенно ослабевавшим Ребенке. Так прошло около двух или трех месяцев, и Софья Карлна, почти собравшаяся на дачу, была однажды смертельно напугана ночью таким внезапно сильным припадком болезни ребенка, что решила, ничего не дожидаясь, увести его на юг за границу, куда в один голос направляли ее все доктора единодушно утверждавшая, что в невозможном петербургском климате ребенок поправиться не может. Она нетерпеливо ожидала возвращения вновь командированного куда-то бетанкура для того, чтобы сообщить ему о своем решении и в то же время упросить его как можно скорее взять отпуск и догнать их на пути. О том, чтобы он отпустил ее с больным ребенком за границу одну, Софья Карловна ни одной минуты не думала и была поражена, услышав от него по его возвращении из командировки, что он ее охотно отпускает туда, куда она считает нужным поехать для пользы ребенка, но что сам он вынужден отказаться от возможности сопровождать их, потому что об отпуске в данную минуту не только говорить, а даже и думать невозможно» этот ответ застал софью карлну совершенно врасплох и буквально ошеломил ее как ты не поедешь с нами вне себя от удивления и почти ужаса воскликнула она но разве это возможно ведь ты слышишь вова серьезно болен что же делать бог даст поправиться Детская болезнь — дело проходящее. ну как же я одна, ах, боже мой! Возьми бонну, компаньонку, доктора с собой возьми до места назначения. Я денег дам тебе с собой, сколько будет нужно. Софья Карловна была чрезвычайно опечалена этим разговором и уже начала подумывать о том, чтобы не отправляться в поездку. А между тем ребенку делалось все хуже и хуже. И по свидетельству целого консилиума докторов скоро мог наступить тот момент, когда путешествие могло стать для него невозможным. Княгиня совершенно потеряла голову. Перед мыслью о возможности потерять ребенка все стушевалось, все пропадало. И, наскоро собравшись и выправив нужные бумаги, она поспешно выехала за границу, наскоро захватив с собой лишь самое необходимое и поручив бетанкуру выслать ей все остальное уже по месту назначения, по получению от нее подробного адреса. Софья Карлна прощалась с любимым человеком, как во сне. Ей до последней минуты не верилось в то, что он решится отпустить ее одну, с больным ребенком. И с каждым возвращением бетанкура она тревожно заглядывала ему в глаза, надеясь услышать от него радостную весть о том, что он изменил свое решение, взял отпуск и едет вместе с ней. Но дождаться этого ей не пришлось. Бетанкур даже накануне отъезда не мог провести с ней вечер и вернулся только после полуночи из экстренной командировки. «До конца замучили меня условия твоей службы», — вырвалась у Софьи Карлны, когда она, взволнованно ожидавшая Александра в течение всего долгого вечера, встретила его на пороге, зала. Железных дорог в России в то время не было, До границы почти по всей Германии приходилось ехать в экипаже, и путешествие с больным ребенком представляло собой столько почти непреодолимых затруднений, что и княгиня, и бетанкур с самого раннего утра в день отъезда были удручены заботами о том, чтобы маленький больной был окружен в течение сравнительно долгого и мучительного путешествия возможным комфортом. В этот день бетанкур расставался при Софье Карловне. Он решительно объявил ей, что наотрез откажется от всякого поручения, чтобы лично проводить ее, и исполнил свое слово. Он позавтракал вместе с княгиней, сам уложил в дорожную корзину все необходимое в пути. Привез ей размененные на золото деньги, необходимые на путевые издержки, решив с ее согласия, что общую крупную сумму он переведет ей уже прямо по месту жительства за границей, и, окончательно прощаясь с ней и обнимая ее в последний раз на пороге квартиры, так порывисто и горько зарыдал, что княгиня инстинктивно испугалась этого порыва. «Саша, голубчик, дорогой, что с тобой? Какое предчувствие томит твою душу? Скажи мне правду, всю правду. Мне смутно кажется, что от меня скрывают что-то, что мне грозит какое-то страшное несчастье». При этих словах Бетанкор моментально опомнился от своего порыва. Овладев собой, он выпустил Софью Карловну из объятий и проговорил голосом, которому старался придать выражение полного спокойствия. — Перестань, моя дорогая, полна, Не волнуйся. Что может грозить тебе? Ты займешься здоровьем Вовы, спасешь его от опасности, выходишь его и вернешься сюда вместе с ним. Мы будем переписываться. Время пройдет незаметно. «А тебя, стало быть, я уже не могу ждать туда, к себе?» Заглядывая ему в глаза, спросила Софья Карловна. Ей упорно хотелось обмануть себя напрасной надеждой. Не хотелось верить в то горе, которое она скорее чувствовала, нежели сознавала. В Дормес княгиню положили почти без памяти, и бетанкур, провожавший ее до заставы, сам в последнюю минуту едва мог оторваться от экипажа, уносившего все, чем он жил в последние годы своей уравновешенной, спокойной, счастливой жизни. Домой он вернулся только на минуту, Ему трудно было видеть эту разом опустевшую квартиру, этот словно вымерший дом, еще так недавно наполненный счастьем, движением и радостью. Наскоро переодевшись в парадную форму, он сразу отправился во дворец и был немедленно принят фаворитом государя, встретившим его вопросом «Что? Покончили? Ну и отлично! Ну и отлично!» Государь будет доволен, а вы, конечно, сознаете, что священная обязанность каждого из нас по силе и возможности способствовать успокоению Его Величества. Так труден крест, посланный ему судьбой, так тяжела покоящаяся на его венчанной голове шапка Мономаха, Закончил он литературной цитатой свою по-иезуитски вкратчивую речь. Бетонкур не ответил ни слова. В его смущенной душе укором вставали воспоминания о Софье Карловне, только что покинувшей его, отдавшей ему всю свою жизнь и горько рыдавшей на его груди в последнюю минуту разлуки. Он Молча, почтительно откланялся, вышел из дворца и поехал сначала в клуб, где, несмотря на ранний час, выпил залпом чуть ли не целую бутылку шампанского, а затем в офицерское собрание, где, засев за карты, почти бессознательно проиграл крупную сумму денег. Он чувствовал приступ мучительной тоски. Ему за карточным столом смутно казалось, что он правит тризну по живому человеку.